Глава четвёртая Вам не скрыться от возмездия. Мы придём в каждый мир Вселенной-13 и очистим от этой заразы галактику. Этот вопль донёсся до нас, ну, такой здоровой штуки размером с крейсер. Четыре такие штуки и дюжина поменьше начали от нас отставать, и, похоже, сегодня нам всё-таки удастся уйти. Мы беспрепятственно стартовали с планеты, но едва вышли за предел атмосферы, как увидели удручающую картину. Два имперских крейсера, больше похожие на дуршлаг, висели на высокой орбите, облепленные странными корабликами разнообразных расцветок и размеров. Судя по количеству мусора на орбите, это были остатки остального имперского флота. Нам повезло. И основной флот зеленокожих находился достаточно далеко от места нашего выхода из атмосферы, чтобы сходу встретить нас огнём. Имперский курьер не был таким же чудесным судном, как наш погибший малозаметный бот. Но, тем не менее, скорость у него была приличная. И вот мы уже четыре часа удаляемся в сторону расчётной точки гиперпрыжка. Сильнее всего всех поразил не многочисленный флот зелёных, больше похожий на рассыпанную коробку игрушек у ребёнка, а отсутствие информационной станции Вселенной-13. Её постоянное место около четвёртой планеты системы пустовало. Такого на памяти моих товарищей не случалось никогда. «О, какие агрессивные зелёные парни!» — заметил Бонд, заканчивая ввод данных по предстоящему гиперпрыжку. «Согласен. Это какая-то жесть!» — согласился кот. «А чё, нормальные ребята!» — заявил клоун. Алекс заржал. «А ты знаешь, я думал, что если тебя перекрасить зелёный, они тебя за своего примут». что это?» — обиделся клоун. «Той-то!» — продолжал лжать Аликс. «Ещё и боссом бы тебя выбрали сто пудов. Ты же такой же беспредельщик, как и они». «Ну, не знаю», — пожал панчами клоун. «Но оружие у них классное. Только перекрасить его нужно». Он задумчиво крутил в руках и нежно поглаживал огромный ржавый молот. Под слоем многолетней ржавчины рассматривался череп с крыльями. «В розовенький», — предложил Алекс. «Себя покрась в розовенький баран», — беззлобно ответил клоун. «Угомонитесь уже!» Я все не мог расслабиться. «Ты чего такой злой?» — искренне удивился клоун. «Это потому, что у него велосипеда нет», — опять засмеялся Алекс. «Похоже, не я один нервничаю. Просто у некоторых стресс через смех выходит. Не знаю, что такое велосипед». «Но зря ты себе ничего не прихватил», — заявил клоун. «Как будто у меня было на это время», — буркнул я. «Внимание! Десять секунд до прыжка!» Бонд облегчённо вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Успеешь ещё приборохлиться», — успокоил меня Алекс. «Что-то мне подсказывает, что с этими зелёными пацанами мы ещё встретимся. Правда, извращенец?» Зеленокожий, который сидел на полу рядом с моим креслом, обхватив меня за ногу, На всякий случай утвердительно кивнул. «Вот видишь, и он согласен». Экраны внешнего обзора моргнули и выключились. Корабль наконец ушёл в гипер. Подобрав Бонда, мы ушли к горам и провели тщательную разведку. Алекс нашёл чудесную пещеру, вход к которой был закрыт большим деревом с огромными листьями. Затем выгнал оттуда мясного хищника, похожего на шестиногую серую сардельку с рогом на носу. И мы устроили там свою базу. Имперцы пытались нас найти и уничтожить, но делали это как-то без души. Я ожидал орбитальной бомбардировки, толпу капсул десанта с орбиты. Орды, каратели, ядерные бомбы в конце концов. Но, видимо, я слишком переоценил собственную важность для Империи. Было несколько карательных операций, которые мы без потерь отбили. Гвардейцы же, наоборот, пару десятков человек потеряли и, видимо, решили, что рано или поздно мы сдохнем с голоду и оставили нас в покое. А сами занялись укреплением посёлка и окружающей территории. Они понимали, что человеческое содружество вернётся и пытались сделать всё возможное, чтобы по максимуму осложнить захват планеты. Мы пару дней отсиделись в пещере, и нам стало скучно. «Что ж, если Гарань не хочет идти к Магомеду, Магомед пойдёт к горе». С этими словами мы начали набеги. Партизанам мы или нет? Сначала было вполне удачно. Мы отстреливали оккупантов, перехватывали конвои и пускали поезда под откос. Вру, конечно, поездов на планете не было. Жаль, без поездов я чувствовал себя каким-то недопартизаном. Но зато мы отловили языка и одели Бонда в имперскую броню. Язык оказался неразговорчивым, новых анекдотов не знал, и мы отправили его на перерождение. Однако от него мы узнали, что имперцы не собирались отвоёвывать эту планету навсегда. Им просто нужно было оттянуть на некоторое время силы ЧС от ближайшего конфликта категории «Б», где планировалась имперская контратака. Это меня успокоило, и я стал ждать гадюку с новыми силами. Потом имперцы огрызнулись раз, другой… Мы продолжили искушать судьбу, но после батальона имперцев, высыпавшихся из грузовиков, типа с породой, и устроивших нам форменную жопу, мы решили заканчивать. Алекс потерял один из своих мечей, прикрывая наш отход, а мы чуть не потеряли Фанта и Котта, отрезанных в ущелье. Однако овца умудрилась сдерживать наступавших имперцев ровно столько, чтобы мы с Алексом смогли взорвать заранее заложенную взрывчатку и похоронить под землёй часть наступающих. И вот, сидя у костра и слушая пение Алекса на пятнадцатый день с высадки, у всех выскочило странное оповещение системы. «Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной-13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи». «Это что за херня?» — удивился клоун. «Отсутствует связь с Вселенной-13», — задумчиво пояснил Бонд как бывает, когда в планетарной системе отсутствует ретроэнтер системы». «Но здесь же он есть?» — не недоумевал я. «Уже, видимо, нет», — почесал затылок Бонд. «И что с ним могло случиться?» — Фант тоже был удивлен. «Не мог же кто-то на него напасть?» «Ты что, дурак?» — посмотрел на него Бонд. «Для чего это кому-то может понадобиться?» «А, ступил, сорян». Фант смущенно заткнулся. «Думаешь, что ты говоришь?» — поучительно сказал Бонд. «Система — это жизнь! Отморозков нет!» «Ну да, ну да», — одобрительно закивали все головой и пошли спать. Отморозки пожаловали утром. Это было впечатляющее зрелище. Сначала заполыхали небеса, и на землю метеоритным дождём посыпались остатки уничтоженных судов. Затем началась орбитальная бомбардировка. Если мы пытались захватить посёлок бескровно, то у явившихся злодеев такой задачи не было. Бомбы и торпеды практически сравняли посёлок с землёй. А потом посыпались десантные боты. Я отстранился от розовенького снайперского прицела и протёр глаза. Припал обратно и понял, что мне не почудилось. Десантные боты напоминали спичечные коробки. Выглядели они очень старыми, судя по их траектории. Не все двигатели работали, они с трудом поддерживали нужное направление. Часть из них развалились прямо на лету. Отлетали куски брони и целые отсеки. У нескольких не сработали тормозные двигатели, и они, уподобившись бомбам, довершили разгром посёлка. А из тех, кто приземлился, хлынула орущая зелёная толпа. Я опять не поверил своим глазам и даже предложил Алексу осмотреть самому. «Тюм, да это же орки!» — выдал заключение Алекс. «А вон те мелкие гоблины». «Точно!» — подтвердил я и тут же переспросил. «А это кто?» «Не помню». Пожал плечами мой амнезийный собрат. Но это точно они. У меня возникло странное чувство, что лично я с ними не встречался. Но откуда-то я, сука, про этих упырей знаю. Захватчики быстро подавили сопротивление тех, кто остался от многочисленного имперского гарнизона. Всё заняло максимум час. А потом зеленокожие начали грабёж. Странные уродцы без брони, но в фартухах и масках сварщика с газовыми горелками резали металл на куски, который тут же складывался в разные кучи по одному им известному принципу. С мёртвых тел было снято всё, включая трусы. Всё снаряжение нашло своих новых зелёных хозяев, причём делёж не обошёлся без кровопролития. Более сильные индивидуумы тупо отбирали добычу у слабейших, раздавая тем тумаки. Кого-то даже убили в азарте. «Походу, нам трындец», — начал Алекс, когда мы собрали небольшое совещание по результатам его разведки. Ночью он отправился на космодром, находящийся чуть в стороне от посёлка, и поэтому практически не пострадавший от бомбёжки. «Очень оптимистично», — похвалил я его, — «и очень содержательно. Тебя зачем посылали?» «Не, но есть один вариант», — загадочно ухмылился тот. «Цену себе набивает, зараза». «А поподробней?» С лица Алекса сошла ухмылка, и он посерьёзнел. Взял палку и начал чертить на земле карту. «Вот тут сейчас вся зелёная банда» занята демонтажом и разборкой всего, что не горит и не прибито гвоздями. А что горит и прибито, тушат и тоже распиливают. Вот тут космодром. Туда тоже прибежала небольшая банда штук сто и начала также с демонтажа ангаров. Вот тут, тут и тут стоят три корабля. Этот уже частично разобрали. Эти два ещё живые. курьеры системный транспорт на это ненадолго, с той скоростью, с которой эти упыри всё разбирают. Завтра-послезавтра там не останется ни одного кусочка железа. «Бонд?» — я обратился к молчащему навигатору. «Справишься?» «Да!» — утвердительно кивнул головой навигатор. «Там всё практически такое же как и у нас. Только системник нам не подходит, у него гипердрайва нет. Так что только курьер». «Ну, курьер так курьер», — кивнул я головой. «Значит, выдвигаемся через два часа». Нужно успеть до рассвета. До рассвета мы не успели. Пришлось обходить несколько групп горлопанов, разбрёдшихся по округе. Они так шумели, орали, стреляли в воздух и что-то заунывно распевали, что мы без труда их обошли. Но время было потеряно. Светило ещё не поднялось из-за горизонта, но ночь уже отступила. Всё вокруг было сероватого цвета, но с каждой минутой света прибавлялось. Зеленокожие не спали, они работали. Подойти незаметно не было никакой возможности. Можно было только максимально увеличить время до нашего обнаружения. Отправленные на разведку Алекс и Пакля не обнаружили ничего похожего на часовых. Зелёные беззаботно шлялись по космодрому, переругиваясь, а иногда вступая в драки. Но в большинстве своём мане были заняты делом. Они пилили, резали и ломали. Мы подошли к кромке леса, максимально приближённой к объекту, Овцу я тослал на старый склад, стоящий чуть в стороне. всего его крыши прекрасно простреливался весь пункт к намеченной нами цели. Бонд ушёл с ней, типа, прикрывать. Толку от него в бою всё равно не было. А без пилота весь план накрывался медным тазом. Алекс и Пакля подошли вплотную к первому с нашей стороны ангару и замерли наготове но Ну а мы, дуболомы железные, попали в атаку. Молча. Умирать нам было нельзя. Не сегодня но конечно нас вскоре увидели и вся толпа ринулась на нас они кричат и воют от них странно пахнет они разного размера и в разной броне у них разное вооружение от грубых дубин до лазерного оружия мы открываем огонь все одновременно не жалея оставшихся боеприпасов по другому никак если мы не пробьемся к кораблю «Боеприпасы нам больше не понадобится Алекс мелькает тут и там, скупо раздавая удары своим оставшимся мечом. Один взмах, максимум два, и минус ещё одна зелёная жизнь. Я перевожу стрелковый комплекс в автоматический режим, поливая всё вокруг беспрерывным огнём. Толпа зелёных настолько плотная, что промахнуться невозможно. Ржавый тесак отрубает руку паклей вместе с одним из мечей. Тут же рядом появляется Алекс и сносит обидчику голову, и стулы ещё бьёт фонтан тёмной крови. Он подбирает уже ненужный паклим меч и исчезает, чтобы через секунду возникнуть за спиной у очередного уродца. Рядом со мной клоун. Огнестрельное оружие он где-то потерял, поэтому справляется с помощью своей секиры. И справляется она отлично. По своей комплекции он сопоставим с зелёными, а некоторых и превосходит размерами. Её взмахи оставляют после себя бесформенные обрубки бесконечности и голов. Дикий вой раздаётся сбоку. Огромный зелёный в тяжёлой лепаватой раскрашенной броне пробивается к нам, расшуривая своих товарищей. В руках у него огромный молот, которым он небрежно расчищает себе путь. При соприкосновении с препятствием возникает голубая вспышка. Броня и тело превращаются в кровавую кашу. Но никого из остальных наступающих это похоже не волнует. Они просто стараются не попадать под ужасный молот. Клоун справа. Только и успеваю сказать я, переводя стволын на следующую мишень. Как же их много. Стрелковый комплекс подал предупреждающий сигнал, что боеприпас подходит к концу. Батарея лазера сдохла ещё десять минут назад. Клоун вступил в схватку с огромным зеленокожим. Этот зверь на сотню килограмм тяжелее клоуна, с массивной мускулатурой, с торчащими жёлтыми клыками, с которых течёт слюна. Он одёт в броню из кусков металла разного размера и цвета. Шея защищена стальным воротником. Они кружат, обмениваясь ударами. Клоун отбивает удары страшного молота. Несмотря на свою массу, он двигается быстрее. Зелёные отклоняются в сторону, уходя от секиры клоуна, и с размаху бьёт молотом сверху. Клоун отпрыгивает, но звуковая волна от удара по земле чудовищна. Прилетает даже по мне, и я чуть не падаю, споткнувшись. В ответ клоун наносит удар в район живота, оставляя широкую рану, которая взрывается фонтаном крови. Зверь падает на колено, и клоун тут же пытается его добить. Но Секиро встречается с молотом, который Зелёный небрежно отмахнулся, даже не вставая с земли. секира любимая игрушка сурового воина, встретившись с набалдажником, разлетается на куски в голубой вспышке. Клоун рефлекторно отпрыгнул в сторону, но видно, что он ошарашен. Он не может поверить, что его надёжное и привычное оружие, его девочка, так его подвела. Зелёный орёт, но поднимается на ноги. Я поражаюсь, как он может продолжать драться с такой ужасной раной на животе. Но он продолжает. Клоун бросается вперёд, хватает зелёного за руку и пытается её выкрутить. Сервом от воронистого жужжат, колоссальные мышцы зверя напряжены, но клоун медленно выкручивает ему руки. Удар шлемом в лицо противнику, ещё один пинок в промежность заставляет зелёного орать ещё сильнее. Наконец хрустят кости, и зверюга роняет свой молот на землю. Клоун пинает тушу прямым ударом в живот, прямо в открытую рану. Обычный человек летел бы после такого удара метров пять, но зелёный всего лишь делает назад два шага, сохраняя равновесие. Этого хватает клоуну, чтобы подобрать молот. Удар по широкой дуге приходится прямо в голову, которая взрывается, как перезрелый арбуз. Безголовое тело делает ещё один шаг назад, и плашмя падает на спину. Стрелковый комплекс замолкает окончательно. Я отбрасываю его в сторону и достаю с пояса полный «П». Два выстрела, несколько трупов в плазменном облаке. Теперь гранаты. Они летят в плотную толпу зелёных, разрывая их на куски. Кот и Фант переключают стрелковые комплексы на гранатомёты и также заваливают поле боя гранатами. Вокруг творится ад. Из дыма и огня на меня с рём бросается зелёный. В его мощном кулаке размером с мою голову сжат тесак. Полный П разряжен, гранат нет. Пустой стрелковый комплекс валяется на земле. Я в ступоре. Орк замахивается и тут же в его голову прилетает тяжёлая пуля, вышибая вместе с мозгами заднюю часть черепа. «Молодец, овечка!» Я поднимаю тисак и отмахиваюсь от ещё двух подбежавших врагов. Одного из них также снимает невидимая овца. Второго потрошу сам. Я весь покрыт чужой кровью, и сейчас я такой же безумец, как те, с кем я сражаюсь. «Крови! Больше крови! Подходите, падлы!» От громкого вопля у меня перехватывает дух, и выступает холодный пот. Ещё одного мега-громилу мы вряд ли переживём. Но это кричит клоун. Его броня покрыта ещё дымящейся кровью недавнего врага. Шлем помят, забрал, откинуто. В руках у него трофейный молот. Издав ещё один вопль, который едва ли смогла бы повторить чья-нибудь другая человеческая глотка, клоун кидается на подступающую толпу врагов. Один на сотню. Замелькали синие всполохи, и в воздух полетели куски брони и плоти. Фант и Кот пытаются отсекать плотным огнём от новоявленного берсерка и расновную толпу. алекс пристроился к нему в фарватере, добивая ещё живых врагов и прикрывая спину обезумевшего товарища. И зелёные не выдержали. Их оставалось ещё раз в десять больше, но они показали нам свои спины, только засверкали зелёные пятки. «Бонд, на корабль, живо!» Я оглядываюсь по сторонам. Пакля заливает отрубленную руку полимедом. Фант пытается остановить кровь, текущую из ноги Котта. Клоун возвращается, медленно передвигая ноги и тяжело дыша. На подбородке у него засохла пена. Алекс поддерживает его под руку и что-то успокаивающе шепчет. Я чувствую себя полностью опустошённым и прислоняюсь к стене здания. «Корабль к старту готов!» — слышу я доклад Бонда. «Эй, поторопитесь! Мы тут совсем не одни! Похоже, наши новые друзья возвращаются с подкреплением!» «Все на корабль!» — махнул рукой я и попытался подняться. Ноги не слушались. «Овца!» Тута я. Чумазая блондинка возникла рядом и, схватив меня за локоть, помогла подняться. Я в очередной раз поразился силе, которая таится в этом прекрасном теле. «Спасибо», — буркнул я и тихонько подтолкнул её в направлении опущенного трапа. «Давай, бегом на борт». Все уже забрались. А я ещё раз осмотрел поле боя и покачал головой. «Мы сегодня должны были остаться здесь, если бы не клоун, если бы не овца». Если бы не Алекс, если бы не лейтенанты. Я улыбнулся и выплюнул чужую кровь, попавшую мне в рот. Странно, но она отдавала грибами. Да нет, не должны были с такими-то отморозками. Ведь наш девиз — слабоумие и отвага. «Заберите мною отсюда, пожалуйста!» Тонкий вопль донёсся из ангара, и я чуть не разрядил на автомате полный «П». Ко мне, кричая как потерпевший, мчался со всех ног мелкий зелёный гоблин в грязном ирваном рваном тряпье. Пустые руки он держал на виду и, подбежав ко мне вплотную, рухнул на землю, после чего он начал натурально отбивать поклоны. Ростом он был метр полтора. — Ты кто ещё такой? Я не убирал обрез, но стрелять пока и передумал. — Меня зовут Кровавый Изращенец. — Как, блядь, тебя зовут? — Мама говорила, что такое имя поможет мну пробиться боссы. «Ну, у тебя и мама», — восхитился я. «Юмористка. У тебя, случайно, бомбы с собой нет?» «Бомбы? Нету». Он отрицательно закачал головой и тут же осведомился. «Надо. Я принесу». «Не надо. Залазь, корабль, давай. Потом с тобой разберёмся». И громко. «Эй, там, не стреляйте! У нас новый друг, хоть извращенец».